Глава двадцать седьмая это кукла мифический предмет высшего класса, с сильными возможностями и со столь же серьезными минусами, причем проблема там была не только в проклятии. Артефакт работал всегда, в том смысле, что ему не важно, карманное или это пространство кольца или реальный мир, кукла будет активна всегда. При этом она дает своему владельцу усиление любых магических действий на 30%, значительно повышает скорость восстановления очков магии и позволяет использовать заклинание передачи энергии, которая делится очками магии с другим именованным. А теперь неприятные минусы. Проклятие куклы состоит в том, что она в любой случайный момент, но не реже, чем раз в три часа, начинает петь. Все разумные, находящиеся в радиусе 30 метров от носителя куклы, а также услышавшие ее песню, получают проклятие безумия, сводящее их с ума на несколько минут». Не помогают даже высокий уровень духа и большинство защитных артефактов целительного типа. Что же это проблемы не связаны с проклятием, то это оказалась привлекательность артефакта для любых монстров врат. Кукла привлекала к себе всех тварей в радиусе десятка километров. Причем чем сильнее тварь, тем дальше она могла почувствовать артефакт. И совершенно неважно при этом, спрятан ли он в карманном пространстве кольца или нет, Как мне кажется, потенциально можно использовать эту куклу в качестве приманки для бесконечной охоты на монстров. Вот только проклятие, которое распространяется на находящихся рядом именованных, не позволяло нормально работать в группе. Впрочем, вот так сходу я бы эту куклу отвергать не стал. Внутри города лабиринта она не работала, а значит можно не опасаться устроить геноцид среди именованных в лабиринте. Использовать, скажем, во время одиночной охоты в относительно спокойном портале, выбрав предварительное место для засады и установок ловушек. В чистой теории звучит даже в чем-то неплохо, как и возможности, которые дает артефакт. Но не настолько хорошо, чтобы тратить на это больше полумиллиона энергии душ. У меня нет таких денег. И не факт, что когда-нибудь найдутся. Просить в долг у гильдии на это не собирался. Нет ничего хуже, чем повесить на себя такое ермо. Кстати, у артефакта имелась небольшая приписка замечания о том, что все предыдущие владельцы куклы закончили очень плохо. Ладно, подумаю на этот счет позже. Время все равно терпит. Артефакт пылится на полке одного из магазинов лабиринта уже больше года, и никто как-то не рвется его покупать. Что же касается других представленных в файле артефактов то меня там больше ничего не заинтересовало. Магические посохи, молоты, двуручные мечи и прочее. Легендарки были интересны, особенно посох, создающий искажение пространства и путающий чувства именованных и монстров в радиусе почти двух десятков метров. Но мне он не подходил, так как мог использоваться только магической профессией. Или, например, имелось занятное легендарное кольцо, повышающее силу до каких-то абсурдных значений а также позволяющая использовать раз в сутки очень сильные защитные заклинания, но взамен накладывающие на своего хозяина проклятие старения. Идеальная бижутерия для воина. Мне бы такую же, но с ловкостью или духом. Приписка от Мацуны в конце файла говорила, что этот список хоть и актуальный, но все быстро меняется. Она будет мониторить появление на рынке чего-то нового и передавать мне. За небольшую плату в казну гильдии, конечно. Надо бы с ней поговорить и попросить не включать в этот список вещи с требованием других классов. Не понимаю, почему она сразу так не сделала, но тут я, видимо, сам виноват, не уточнив сразу. На автомате хотел приказать наблюдателю подняться повыше, чтобы взглянуть на город лабиринта с высоты птичьего полета, но тут же вспомнил, что Лупоглазый развоплотился в пирамиде, когда я отдалился от него больше, чем на сотню метров, убегая от орликинов. Теперь придется ждать несколько суток, пока вызов восстановится. Жаль, но ничего не поделать. А вечером я встретился со Струной. Девушка, понятное дело, уже знала, что включена в одну со мной группу кураторства и уже была в курсе, кого нам дают на попечение. Помимо Алифы, она же Али, девушки-новичка, с которой я познакомился не так давно во время собрания застолья гильдии, нам предстояло сопровождать еще троих именованных. Струна назвала их перспективными и крайне способными. Даже посоветовала приглядеться на будущее. А вдруг кого-то захочется пригласить в отряд, кого у меня все еще нет. А позже, когда к нашей компании присоединились Трек и другие члены гильдии, я поднял тему, которую уже давно хотел обсудить. «Думаешь, что лабиринт — это искусственно созданное кем-то божество?» — повторила Струна, обдумывая мой рассказ о снеяве, который я видел в пирамиде. «Ну, в том или ином виде это предположение высказывали многие край», — между тем сказал Трек, задумчиво отхлебывая из своей огромной кружки. «Но никакого четкого подтверждения на этот счет до сих пор ни у кого нет. То, что ты видел, ну, это просто проект. И, как я понял, мир, отвечающий за свою часть проекта, пал до того, как сумел создать заказ стражей, так? Либо выполнил и сразу после этого был уничтожен», — ответил ему. По крайней мере, работающий конденсатор энергии в сне яви я видел. Все равно это лишь косвенный признак. Лабиринт до сих пор так и не показал, что же он на самом деле такое. Думаю, знают об этом наверняка только те, кто вошел в сердце. Жаль, спросить у них об этом не получится, добавил Боров. То, что лабиринт искусственная штука, предполагают многие. Намного интереснее причины его создания и куда он нас всех ведет для чего собирает энергию жизни, к чему готовится, и почему все без исключения сильнейшие формы магических существ враждебны ему, и нам заодно. «И это спрашивает медиатор?» — усмехнувшись, заметил Трек. «То, что я могу задать вопросы лабиринту, не значит, что получу на них ответ. И если даже получу, далеко не факт, что смогу разобрать. Иногда понять систему практически невозможно». Боров своим обычным отсутствующим взглядом обвел сидящих и склонился над тарелкой с закусками, что стояло возле него. «Так или иначе, но предполагать мы можем многое. Есть, кстати, такое мнение, что наша система — это остатки умершего бога, который пытается возродиться с нашей помощью. В это верят те же фанатики. И когда лабиринт возродится, освободит и нас от службы». Обычно немногословный трек явно разговорился, обдумывая мою историю. Озвучил еще пару менее распространенных теорий. Боров и Струна временами вставляли свои комментарии, делясь своим мнением. Еще через некоторое время подошла Алифа вместе с другими новичками, с которыми нам предстояло через неделю отправиться в рейд. Стрелок, два мага и воин переднего края. Сбалансированная группа. Уже относительно опытные, с несколькими проведенными рейдами за плечами. Новички выглядели серьезно. И настроены они были так же. Работать с такими будет намного проще, чем когда-то Чернышу и Аскету с теми же Сдобой и Сусликом. Уже хорошо. Струна говорила, что им осталось не так много до конца испытательного срока. В возвращении наверняка станут членами гильдии, если Гал подтвердит кандидатуру. И на мой поверхностный взгляд должен оставить. На следующий же день я плотно занялся руникой. Дни отдыха стремительно заканчивались, и пора бы мне уже было заняться делом. В частности, я говорил о прочтении книг, добытых в шестьдесят первых вратах у старшего вампира. Вчера, кстати, выяснил, что Тиш, похищенная кровососом девушка, вернулась в город. Лабиринт полностью исцелил ее, а сама она заглянула к Галу, предложив свою кандидатуру на вступление в гильдию. И наш лидер вроде как даже был не против принять высокоуровнево именованного к себе. Естественно, после стандартной стажировки и проверки. Примерно в это же время по городу лабиринта прокатилось крайне тревожное известие. На один из крупных внешних порталов произошло нападение неизвестной сущности. Лагерь укрепления при портальной площадке был полностью уничтожен, больше сотни погибших именованных, в основном новичков, перебои в работе самого портала и смерти всех стражей, охранявших портал. Немногочисленным выжившим, которым удалось спастись, виделся одинокий человек в стромотном костюме и с тростью в руках. Он попытался войти во врата, но так и не смог переступить их порог и был вынужден отступить. Одновременно с этим событием произошли и кое-какие тревожные изменения с самим городом лабиринта. В северной части внешнего круга над огромной городской стеной Треснуло само небо, образуя приличных размеров дыру, из которой начала сочиться похожая на воду чернота. Она быстро испарялась, не достигая земли. Но выглядело это все крайне угрожающе, и вкупе с нападением породило очень плохие слухи и домыслы. Именованные впервые за долгое время ощутили себя уязвимыми. Даже город лабиринта перестал казаться им защищенным местом. И это стало для меня еще большим стимулом изучать Рунику. Что-то приближалось... И система начала давать сбои. Особенно это стало понятно, когда даже спустя несколько часов и суток дыра в небе оставалась на месте, словно бы ее никто не собирался убирать и исправлять. Из-за всего этого прошли экстренные заседания совета. Сразу несколько советников отправились в пострадавшие врата, чтобы разобраться в происходящем. Война гильдий окончательно завершилась. Всем стало резко недоразборок, особенно после пропажи главы священного квадрата. Не знаю, связано ли это с происходящим, но у меня получилось продать все выставленные на аукцион навыки, в том числе и те, что были отправлены туда совсем недавно. Это позволило передать в починку мою искажающую броню и закупиться алхимическими зельями, которые за последний рейд пришлось потратить почти все. На душе было крайне неспокойно. Полностью сосредоточившись на изучении рунической магии, я наконец смог разобраться, почему так сильно выдыхался во время использования руники. Базовый курс магии, который становился очевидным лишь тогда, когда ты об этом узнавал. Проблема была во мне, точнее, в развитии источника силы мага. Его следовало развивать и укреплять, чтобы переходить от простого к сложному. Либо заимствовать силу извне, что и делали большинство рунических магов. Но даже так им приходилось пропускать через себя собранную энергию для печатей, используя все тот же источник силы. Я по незнанию создавал даже базовые иронические плетения с огромным запасом энергии. Это, естественно, тут же опустошало мои резервы. Тот же Источник Света, самое простое руническое заклинание, тогда соединенное с ловушкой, уничтожило часть стены тренировочного зала храма. Я просто собрал всю доступную энергию, разогнал ее, проведя через себя и усиливая, и чуть не помер от отката и истощения. Только сейчас осознал... Насколько же тогда был близок к смерти? Это в сущности и логично. Решил методом слепого тыка изучать магию. Сейчас же приходилось начинать фактически заново. С нуля, можно сказать. Но это практически сразу начало давать свои результаты. Особенно накладываясь на осколки знаний, полученных от рунических мастеров из Снояви. Я словно не учился, а вспоминал пройденное. Это ощущение и раньше преследовало меня, когда пытался разобраться в рунике, но только сейчас оно стало настолько явным и отчетливым. Можно сказать, что я постигал руническую магию быстрее кого бы то ни было во всех мирах. К моменту начала рейда мне удалось вспомнить и освоить несколько заклинаний, в основном прикладного характера, так как это был лишь начальный уровень, но это уже очень неплохо. Наконец-то вернул наблюдателя. Без него ощущал себя немного неполноценным. Теперь же смог хоть чуть-чуть выдохнуть. Суета, поднявшаяся в городе в первые дни после нападения на портал, уже явно поутихла. Люди успокоились, да и происшествий больше не случалось. Но всеобщее напряжение никуда не ушло. Как и сильно возросшая активность советников. Предполагаю, лабиринт закидал их персональными заданиями, отправляя расследовать произошедшее во внешних вратах. Как чуть позже оказалось, одна из групп клана Гала находилась в уничтоженном портале, но отделалась только легким испугом, когда обнаружила разгромленный лагерь и каменную площадку врат при возвращении в город. По их словам, в самом портале ничего не указывало на какие-то проблемы. Обычная охота. Наконец, день рейда и начало моего кураторства настал. Это занятно, но местом, куда Трек планировал отправить новичков, Оказались уже хорошо знакомые мне 54-е врата. Тот самый первый портал, где мне повезло очутиться в закрытой земле изменений и столкнуться лбами с фанатиками и кряком. Не сказать, что был рад этому возвращению. Но уже хорошо, что не нужно покупать доступ к новым вратам. Когда подошел к порталу, рядом с площадкой обнаружил скучающую струну в компании с Боровым и двумя новичками. Не все еще добрались до места встречи но и времени еще оставалось с запасом. «Навевает воспоминания?» — с улыбкой спросила струна, когда я подошел к скучающим товарищам. «Можно и так сказать», — кивнул ей и поздоровался с остальными. В свете недавних событий думал, будет меньше народу. Рядом с порталом действительно царила обычная для него суета в довольно приличных размерах очереди. «Придется простоять минимум минут десять, дожидаясь, когда дело дойдет до нас». «Лабиринту плевать на это». Он снимает налог за попытку отсидеться, так что долго у именованных прятаться при всем желании не выйдет, особенно у новичков. Струна права. Как бы ни хотели сейчас люди находиться в безопасности, оставаться в городе долго у них при любых раскладах не выйдет. Как и всегда, в системе безразличных желаний именованных. В этом весь лабиринт. Я кивнул, но уже через секунду замолчал. Заметив среди заходящих сейчас во врата знакомую массивную фигуру. Медведь. Этого человека тяжело не узнать. Что здесь делает первый заместитель мирных? Я точно видел, что он был один. Без шефа этот уволень обычно не ходит. А тут почему-то заваливается в тот же портал, куда собрались мы. Мысленным указанием заставил наблюдателя подняться, осматривая ближайшие от портальной площадки окрестности, Ничего странного. Других мирных не видно. Медведь смог сбежать от шефа? Или тот его отправил с каким-то поручением? В любом случае я уже, кажется, печенкой чувствую приближающиеся неприятности. Ну почему это не может быть просто обычный легкий рейд во вратах внешнего круга? Зайти и выйти...